Когда он закончил, я забрал текст, порвал его и сложил кусочки в карман. На этот раз я получил ответ довольно быстро. Видимо, инскиб ждал моего сообщения. Микрофон вынесли к шифровальщикам, и я сам стенографировал кодовые группы. Хувава, Дэвэйл, Фадено... Если не сделаешь, назад не возвращайся. Сообщение в конце шло прямым текстом, и псигромист улыбнулся, читая эти слова.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 До окончания работы я должен был оставаться в роли адмирала и держать инскипа в курсе всех дел. Мое счастье было бы полным, если бы не эти противные заключительные слова. Я получил свое долгожданное назначение, но вот только как? Захватили линкор или прощайте с головой. И ни слова о моих героических усилиях по раскрытию преступления. В каком же бессердечном мире мы живем, а? Усталость наконец сломила меня, и я отправился спать.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 Воры стали также и убийцами. Я жаждал действовать и очень боялся как бы не наделать ошибок. Коротышка Пеппа показал себя безжалостным убийцей. Когда ему что-то было нужно, он просто подходил и брал это, сокрушая все на своем пути. Еще много людей должно будет погибнуть, и моя задача сделать это число как можно меньше. По идее, я должен был рвануться и осуществить возмездие, сверкая пушками. Прекрасная мысль и желание у меня есть. Я вот не знаю только, где он. Линкор, конечно, гигантский корабль, но в масштабах космоса это ничтожная песчинка. Пока он будет держаться вне коммерческих линий и станций, планет с радарами, найти его будет невозможно. Да если я и найду его, то как захватить? Ведь это еще Диада по мощности не уступает любому кораблю. Это мучило меня и ночью, и днем, но ответа я не находил. Догадка пришла внезапно. Если я не знаю, где будет Пеппа, надо сделать так, чтобы он прибыл туда, куда я хочу. Некоторые факты были в мою пользу. Например, то, что я заставил его делать игру до того, как он был полностью готов. Конечно, он не собирался улетать в тот день, когда я прибыл, но любой план, особенно такой тщательно разработанный, как у него, должен предусматривать действия в случае опасности. Двигатели управления основной вооружения на линкоре были установлены задолго до моего прибытия. но осталось недоделанной много дополнительной работы. Один из свидетелей заявил, например, что во время старта из корабля свисали силовые и передающие кабели. Мое прибытие вывело Пепе из равновесия, и у меня в этом смысле было перед ним преимущество. Теперь мне нужно было думать так же, как и он, прочувствовать его план, предвидеть следующий шаг и поймать в ловушку. Послали вора ловить вора». Теоретически все выглядело прекрасно, но как только я подумал о практике, мне стало неуютно. Я выпиваю и закуриваю, выпускаю кольца дыма и наблюдаю, как они движутся. Это меня расслабляет. В конце концов, что вообще можно сделать с помощью линкора? Он, конечно, хорошо приспособлен для космического пиратства, но ведь это и все. Чудесно, но почему линкор? Я заговорил сам с собой. Обычно это плохой знак, но сейчас мне было не до этого. Мысль о космическом пиратстве долго казалась мне единственно верной, пока в глаза не бросилась вопиющая несообразность. Почему линкор? Зачем все эти хлопоты, чтобы получить корабль, которым с трудом могут управлять два человека? Ведь и десятой доли усилий Пепа хватило бы, чтобы построить крейсер, который тоже прекрасно подходил для целей пиратства. Для цели пиратства, да, но не для его цели. Он хотел линкор, и он получил линкор. Это значило, что в мыслях у него было кое-что, кроме пиратства, но что? Очевидно, что он маньяк и псих, и непонятно, как он мог проскользнуть через сеть официального тестирования, это еще предстоит выяснить, но для этого нужно было его поймать. План уже начал складываться у меня в голове, но я хотел дать ему созреть. Во-первых, я должен был быть уверен, что хорошо знаю Пеппа. Любой человек, которому удалось обмануть весь мир при строительстве корабля, а затем еще и украсть его, не будет вечно в нем оставаться. Корабль нуждается в команде и в базе для заправки горючим и ремонта. А горючим ему придется позаботиться в первую очередь. Выпотрошенный корпус грузовоза, безмолвный тому свидетель. В качестве базы может быть использована безлюдная планета. Получить команду в это мирное время труднее. Хотя и здесь я мог придумать несколько вариантов, скажем... рейд по тюрьмам и психиатрическим лечебницам. Делайте это периодически, и вы получите команду, готовую на любые пиратские налеты. Однако пиратство, конечно, очень слабая штука для амбиций этого юнца. Он, наверное, хочет управлять целой планетой, а может быть и целой системой. Или даже больше. Я даже вздрогнул от этой мысли. Не было ли уже однажды чего-то подобного в прошлом? Во время королевских войск несколько человек... С парой кораблей и общим объемом мозга, меньшим, чем у Пеппы, установили что-то вроде «Империи». Всех их скинули, в конце концов, но цена за это была заплачена самая высокая. План созрел, и я нутром чувствовал, что он хорош. Может быть, в некоторых деталях была слабинка, но это было неважно. Мне была ясна основная мысль, идея и способ ее осуществления. Существуют естественные законы в преступности, как и в любой другой области человеческой деятельности. Я знал, все будет как надо. «Так, немедленно ко мне офицера связи!» — крикнул я по интеркому. «И пару клерков с транскриберами! Быстрая, Речь идет о жизни и смерти!» Вот это последнее, я сказал зря, это выводит меня из образа. Я застегнул воротничок, поправил знаки различия и расправил плечи. Теперь, когда они войдут, я снова весь буду адмиралом. По моему приказу, корабль вышел из суперпространства, чтобы наш псигромист связался с другими операторами. Капитан Стэнк ворчал, что мы остановили двигатели, теряем драгоценные дни, в то время как половина его команды выполняет ненормальные приказания. Мой план был вне его понимания. Он, конечно, капитан, но я-то адмирал, пусть хотя бы и временный. По моему приказу, навигатор построил сферу убегания, которая отстояла от наибольшего удаления украденного корабля на время его дневного полета. Сфера захватила ряд звездных систем, которых было немного, и псигромист мог по очереди вызывать их и посылать новости, которые передавались там офицеру международных отношений. По мере расширения сферы, псигромист переходил к новым объектам. Я к нужному времени подготавливал текст основного сообщения, которое псигромист отсылал на Центральную 14. Там отряд псигромистов...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 почему это вы уверены, что он прочитает хотя бы одну из этих заметок, а если и прочитает, то почему должен заинтересоваться? По-моему, вы теряете время, и он ускользнет у вас между пальцев. Нужно поднять тревогу, оповестить все корабли, привести флот в состояние боевой готовности и выслать патрули на все космолинии, которые он может легко обойти или уничтожить, что гораздо вероятнее. Так что это не выход, — ответил я ему. Этот Пеппа очень ловок и хитер, и действует как игральный автомат.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 Это был прекрасный корабль, верфь любовно позаботилась даже о мелочах. От и до гормовых дюз он был покрыт чистым золотом. Имелись и другие металлы с высоким альбедо, но ни один из них не производил такого впечатления. Вся гарнитура тоже сверкала великолепием. Вся эта работа не была предусмотрена чертежами, флот должен был приспосабливать яхту к моим нуждам. Все было готово. Либо Пеппа перехватит меня, либо я достигну райской планеты-миллиардера.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 Мой сканер был выключен, так что они могли видеть меня, мой же экран оставался темным. Они не послали картинку, это облегчало мои действия, так как я играл с невидимым партнером. Они могли видеть роскошную одежду на мне, богатство кабины за мною. Конечно, они не могли видеть моих рук. «Неважно, кто мы», — прогремело радио. «Выполняйте распоряжения, если хотите жить. Отойдите от управления, пока мы не причалим, затем будете делать все, что я скажу».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 «Не отдавайте меня, пожалуйста!» Она была уже на ногах, прижимая спиной к стене. «Они упрячут меня в тюрьму, изменят мой мозг!» Она, спотыкаясь, двигалась вдоль стены. Я оглянулся на Пеппа, не желая терять его из виду. «Я ничего не могу сделать», — сказал я ей. Повернув обратно голову, я увидел, как открылась маленькая дверь, и Ангелина исчезла. «Не вздумайте бежать», — крикнул я ей вслед.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 Я не мог винить себя, если девушка скользнет, если она проскочит корабли флота. Это будет их ошибка, а не моя. Я торжествовал победу. Но счастье мое было неполным. У меня было предчувствие, что с Ангелиной мы еще встретимся. Глава восьмая. Жизнь была бы намного приятнее, если бы мои тяжелые предчувствия никогда не оправдывались.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 Вернувшись в штаб-квартиру корпуса, я попытался объяснить все это Инскипу. Он смотрел на меня так, словно я оправдывался. «Я ведь привел к вам крейсер и Пепе», — сказал я. «Может быть, после чистки его личности будет жить в мире с самим собой он? Ангелина перехитрила меня и сбежала, не углядел, но она работает в сто раз лучше этих болванов из флота». «Ну, зачем столько яда?» — спросил Инскип спокойно. Никто не обвиняет вас в нарушении долга. Вы ведете себя так, будто у вас совесть нечиста, чиста. вы проделали огромную работу для первого задания. «Ну вот вы опять», — возмолился я. «Тычите мне своей совестью. Лучше вот за ним присматривайте». Я указал на Пепе Неру, который сидел вблизи от нас в ресторане. Он медленно что-то жевал, бормоча себе под нос бессмысленным выражением лица. Из его мозга была стерта старая внедрена новая личность. Старым осталось только тело П.П., которое любило Ангелину и украло линкор. «Психологи работают над новой теорией тела личности», — мягко сказал Инскип. «Так почему бы и не поддержать его здесь под наблюдением? Если в новой личности будут развиваться его криминальные наклонности, это позволит завербовать его в корпус». «Что ты о нем думаешь?» «Да ничего».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 К тому времени, как Инскеп задумается, почему я вдруг согласился с ним, когда я хочу быть в космосе. Механик с роботом-погрузчиком выводили космолет к месту старта. Я встал рядом и официальным тоном спросил. «Это мой корабль?» «Нет, сэр, это для полного агента Нильсона. Да вот же, он идет сам. Ну-ка сбегай в центральный корпус и проверь управление оттуда». «Новая работа, Джимми?» спросил, подходя увы.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 Инскеп, сказал я, но горло у меня пересохло, и голос сорвался. Инскеп, сказал я. «Я получил от тебя весточку, ты думал, что даешь мне отставку. Нет, это я сам выхожу из специального корпуса». Глава девятая. Я почувствовал облегчение. Снова я был один и отвечал только за себя. Корабль уже достаточно долго шел по курсовой ленте, выбранной наугад из кучи. Перехватить меня было практически невозможно, но я мог...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 «Бросить крейсеры? Что же дальше?» Тут мои мозги забуксовали, я должен был подкрепить их градусами и свежей сигарой. Сидя с полузакрытыми глазами, я постарался воссоздать полет. Захвачен новый корабль, надо лететь к планете. В космосе Англина находится в постоянной опасности, ей грозит изменение личности. Когда я нашел эти две звезды в планетарном каталоге, выбор стал очевидным.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 Если этот чудак не сыщик, то случайная встреча может оказаться весьма для меня кстати. Когда этот дикарь остановился, чтобы сделать вдох, я решил принять его предложение и, схватив планшир лодки, подтянул ее поближе. Закинув свою сумку, держа руку в кармане на пистолете, я перепрыгнул внутрь. Для осторожности, как оказалось, не было никаких причин. Зуга, так было его имя, которое мне с трудом удалось выяснить в процессе его бесконечного монолога,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 Она была пурпурно-черной и очень красивой, если не считать грязи и мусора, прилипших к ней. Штаны были сделаны из сукна машины выработки, а ботинки, как и мои, из вечного пластика. Техника Узуга подтверждала впечатление произведенной одеждой, смесь старого и нового. Для мира, подобного Фрейбору, недавно вошедшему в Лигу трудно ожидать чего-то иного.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 Ни один банк не станет платить им зарплату, если у него есть электронная защита. Я чуть ли не пил от радости, стоя в очередь к одному из живых клерков. Полностью автоматизированные банки грабить нетрудно, но требуется специальная техника. Вот такая вот смесь людей-машин была лучше всего. «Разменяйте десятизвездную лиги на Гильдена», — сказал я. Я положил блестящую монету на стойку перед ним. «Э, «Да, сэр».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 Дым вблизи дверей стал истончаться, но несколько гранат вернули все на место. Все шло, как было задумано, кроме одного осла из охраны, ужасно надоедливого. Ему показалось что-то неладным, он начал палить направо и налево. Хорошо еще, что он никого не убил. Я отнял у него пистолет и ударил его им по голове. Дым вблизи дверей стал очень плотным, это не позволяло увидеть со стороны улицы, что же происходило внутри.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 одновременно усиливая давление на курок. Она была настоящая артистка, точно в тот момент, когда мое отчаяние достигло максимума, а безнадежность положения стала очевидной, и спусковой крючок был нажат. И не один раз, а снова и снова. Четыре разрывавшие плоть пули прямо в сердце и последний выстрел прямо между глаз. Глава одиннадцатая. Это был еще не возврат сознания выплывания из красной тьмы.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 Кто-то сильно ненавидит вас. Кто же?» «Кто? Конечно, моя дорогая Ангелина. Искусительница, соблазнительница, убийца пыталась расправиться со мною. Я все вспомнил. Широкий ствол пистолета с черной дырой, в которой, кажется, может уместиться целый звездолет. Сверкающее пламя пули, ударившее в меня. Гарантированный пуле непробиваемый жилет принял на себя мощь выстрелов. У меня возникла надежда, что она этим удовлетворится, но нет».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 И от руки написанный номер, такой же, как и на форме, которую я поделал. Тут была возможность. Я снял такую же табличку с пальца наиболее сильно изуродованного трупа и заменил ее своей. Его табличку я убрал в карман и для смеха поменял табличку у остальных. Они висели у всех на левой ноге, и я громко проклинал эту проклятую педантичность. Нога моя замерзла, и мне пришлось снять правый ботинок с трупа с самыми большими ногами.